Меньшиков, не брезговавший ремеслом фальшивого монетчика для определения искусства Петра, выбирать людей. Апраксин — самый сухопутный адмирал, полный невежа в навигации, но добродушный хлебосол. Он — враг реформы. Порицать Петра не значит оправдывать его преемников. Наигранная грация Екатерины II, какую приобретает скромная, но энергичная женщина, многолетней работой над собой, над своей богато одаренной, но не режущей праздных глаз красивой природой, она была заезжей цыганкой в Российской империи. Никакие новые партийные вражды не сгладят старой сердечной дружбы. В сердце Екатерины никогда не ложилось поперек дороги ее честолюбию. С Александра I они почувствовали себя хлестаковыми на престоле, не имеющими чем уплатить по трактирному счету. Их предшественницы – воровки власти, боявшиеся повестки из суда. 32. Около 9 февраля 1908 года. Павел, Александр I, Николай I. В этих трех царствованиях не ищите ошибок, их не было.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 и свой народ, чтобы закрыться от света, который дал бы возможность народу разглядеть, кто они такие. Инициаторами покушений были старые столбовые и промозглые крепостники-дворяне, а исполнителями — мелкое обносившееся радикальное барье, которое двигалось как марионетки, не сознающие, кто ими двигает. Так заложена была мина, которая при помощи длинного подпольного провода лишилась возможности знать собственный ударный пункт.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 подъем законодательства и учредительства, центр, ализация управления, свод законов, освобождение крепостных, новый суд, земские учреждения, институт земских начальников, Учреждение государственной охраны. Третье. Расцвет русской литературы и русского искусства, русского творческого гения. Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Гончаров, граф Толстой. Граф Толстой — яркая звезда на мировом культурном небосклоне. Искусство, не говорю о научных успехах, сам прилип как слезняк к этой скале гранитной. Система учебных заведений 1804 и других годов. 4. И за этими тремя как будто светлыми сторонами жизни открывалась четвертая, совсем теневая, даже мрачная.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 Два параллельные интереса – постройка европейского государственного фасада и самоохрана династии. 33. Не ранее 20 марта 1908 года. Все только намеки, наброски, идеи, как темные слухи откуда-то со стороны, учреждения без ясно установленных функций и компетенций, общественные классы без определительных очертаний. 34. 13. 19. Июня. 5. Июля 1908 года. 1908 год Сушнева. 13. Июня. Счастье не действительность, а только воспоминания. Счастливыми кажутся нам наши минувшие годы, когда мы могли жить лучше, чем жилось, и жилось лучше, чем живется в минуту воспоминания. 19. Июня. Русское духовенство всегда учило паству свою не познавать и любить Бога, а только бояться чертей, которых оно же и расплодило со своими попадьями. Нивелировка русского рыхлого сердца этим жупельным страхом — единственное дело, удавшееся этому тунеядному сословию. 5 июля. Но впечатления, какие получал Толстой, быстро свивались по возвращении в родную обстановку. А здесь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 Поздняя пародия древнерусского Юродиова, ходившего нагишом по городским улицам, не стыдясь того, Вы сочиняете посмертного Гоголя. Мысль Гоголя ни перед чем не останавливалась, даже перед собственной глупостью. Совершенно малороссийская мысль, как степной ветер, который несется по волнующейся равнине, и воет, и выплачивает, указать ему, где бы установиться, обо что бы удариться, чтобы перестать носиться. Выть. 35. -е. Не ранее 27 ноября 1908 года. Чтение 27 ноября 1908 года у НВД Толстой и Трубецкой. Экзотичность и ненужность мысли, хоть и красивой. Сеяли рожь, а выходил испанский лук или что-нибудь тропическое, аранжерейное. Ленский.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 Вы призвали иноземных зевак на наши народные болячки, а меня заставляете быть их физиологическим демонстратором. Такова уж натура. Собака не может не лаять. Дряной мальчишка, преждевременно развращенный. Петр II. Переход от произвола к праву — анархия, а не актраированная конституция. Шлихетство рядовое 1730 года — Это политические зайцы, безбилетно прокравшиеся в политику под именем общества или общенародия. Черт и художник – главные сотрудники монарха, первый для обработки мужика, второй для обработки барина. Гоголь не писал просто, а разыгрывал самого себя. 1 апреля Екатерины, Соловьев, том 18, страница 319. Эпоха воровских правительств, которые сами стыдятся своей власти, но держатся за нее без всякого стыда. Понимаю затруднения Извольского. Ни армии, ни флота, ни финансов. Только орден Андрея Первозванного. Политическая свобода, родная дочь науки. 36. 1908 год. В нашем настоящем слишком много прошедшего.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 самоотверженно идет на пролом во имя общего блага, рискуя разбиться, о неодолимые препятствия и даже о собственное дело. Так мерятся с бурной весенней грозой, которая, ломая вековые деревья, освежает воздух и своим ливнем помогает всходам нового посева. 38. Около 2 января 1910 года. Тяжелыми налогами государство раздуло свои силы, значение высшей меры и нужды и нахватало задачи затруднений не по силам. Государство игры и авантюры. 39. 1910 год. Римские императоры обезумели от самодержавия. от Отчего императору Павлу от него не одуреть? Леврейная аристократия передней. Суждение истории, не суждение гражданской палаты, укреплявшей мертвые души за Чичиковым. Правительственные учреждения. Как они могут быть проводниками права, сами будучи совершенно бесправными? Деспотизм кулака и деспотизм ласковой улыбки к одинаковым результатам. 1900-е годы. 40-е. Частный интерес по природе своей наклонен противодействовать общему благу. Между тем человеческое общежитие строится взаимодействием обоих вечно борющихся начал.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 Да и энергия личного материального интереса возбуждается не самим этим интересом, а стремлением обеспечить личную свободу, как внешнюю, так и внутреннюю, умственную и нравственную, а эти последние на высшей ступени своего развития выражаются в сознании общих интересов и в чувстве нравственного долга действовать на пользу общую. На этой нравственной почве и устанавливается соглашение вечно борющихся начал. По мере того,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 больше заслужил награду от Отечества, чем жизнью. Не только в более или менее сложном составе, но и в неодинаковом подборе и соотношении составных элементов. В государстве народ становится не только юридическим лицом, но и исторической личностью, с более или менее ясно выраженным национальным характером и сознанием своего мирового значения. Условия, как случай, будут создаваться разумом или предупреждаться благоразумием. И тогда вскроются новые свойства человеческой природы, новые стороны, еще невиданные.